Важные особы, рассевшись в столовой, в коридоре, у входной двери, с веселым смехом вспоминали гуляку. Партнеры гуляки по играм и собутыльники вспоминали о нем молча потрясенные случившимся. Они стояли возле гроба покойника хмурые, но сначала подходили к Доне Флор и смущенно пожимали ей руку, будто чувствовали себя виноватыми за проделки гуляки. Многие из них даже не были с ней знакомы и никогда ее не видели, только слышали о ней, знали, что Гуляка частенько забирал у нее все деньги, даже предназначенные на домашние расходы, чтобы сыграть в Паласе, Табаресе, Абайшаденьо, в притонах Зезе Менингита, Абилио Мокеки и в многочисленных подпольных и горных домах, в том числе в игорном доме Негра, Паранагуа Вентуры, пользовавшимся дурной славой, ибо там обычно выигрывал только крупье. Зловещей, темной личностью был этот негр Паранагуа Вентура. За ним числилось немало приводов в полицию и длинный список обвинений, правда, полностью не доказанных. Он пользовался славой грабителя, насильника и убийцы, Был судим за убийство, но оправдан скорее из-за недостатка мужества присяжных, чем из-за отсутствия улик. Негру приписывали еще два убийства, если не считать женщины, которую средь бела дня он пытался заколоть на Ладейре де Сан-Мигел, но которая выжила, хотя и была на волосок от смерти. Притон... В посещали лишь профессиональные шулера, жулики, воры и мошенники. В общем, люди, которым же нечего было терять. Всегда беззаботный Гуляко тоже бывал там со своими жалкими грошами. Он принадлежал, возможно, к тем немногочисленным игрокам, которые могли похвастать, что иногда выигрывали у Паранагуа. Очевидно, время от времени Негр все же позволял обыгрывать себя партнеру, пользующемуся его особым расположением. Пришли также почти все ученицы Доны Флор, в том числе и окончившие школу. Они горели желанием утешить всеми уважаемую преподавательницу, такую сведущую, добрую и несчастную. Каждые три месяца Набирались новые группы на курсы общей кулинарии, занятия по утрам, и баянской кулинарии по вечерам. В витрине магазина на 7-й авениде был выставлен диплом Доны Флор со списком всех выпускниц. Среди них была выпускница самой первой группы, Дона Оскарлинда, Медицинская сестра высшей категории из португальской больницы. Стройная, рывистая особа, обожавшая сплетни. Именно она потребовала вывесить диплом и список выпускниц. Собрала на это деньги и вообще наделала переполох. Она же разыскала где-то художника, который согласился работать бесплатно. Поругалась с Доной Флор, но своего добилась. Дона Флор уступила. Пригласили художника, знакомого Доны Оскар-Линды, хотя Дона Флор не приминула предложить своего брата Эйтора, который написал вывеску для школы, когда я еще стояла на Ладейре-до-Алво, и который, к сожалению, жил теперь в Назарете-да-Сфариньес. Как бы там ни было, Но дони Флоры стила читать вывеску, где крупными буквами было написано: Кулинарная школа Вкус и искусство. И ниже затейливо директор Флори Педес Пайва Гимаранс. В те редкие дни, когда Гуляка просыпался раньше обычного и оставался дома, он вертелся среди учениц мешая занятиям по кулинарии. Стоя вокруг Доны Флор, шаловливые и грациозные девушки записывали рецепты, где точно указывалось количество креветок, пальмового масла, мякоти кокосового ореха, королевского перца, учились чистить рыбу, готовить мясо, взбивать яйца,